всю неделю до этого. Краткая история о том, как Егора преследовала судьба. Карабагном случайно узнал, что у великана хозяина друга через 8 дней будет день рождения. Ну, как случайно? На самом деле специально. После происшествия с проклятием Едозубов карабагном чувствовал себя очень некомфортно. Он испытывал вину и невероятную благодарность, такую, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Великан-хозяин-друг спас его и даже не отругал за разрушенную деревню. Поэтому Крабагном ломал голову, как бы выразить свою искреннюю признательность. Сперва он тайком сопровождал его, надеясь в нужный момент прийти к нему на помощь и спасти от опасности. Словно рыцарь-герой в блестящих доспехах. Но великан-хозяин-друг был очень силен. Он легко справлялся со своими врагами там, где Карабагном просто-напросто бы погиб. И вот в один прекрасный день крабогном прогуливался по улицам Москвы и подслушал любопытный разговор. «Да мы ему такую вечеринку устроим!» – воскликнул какой-то паренек и восторженно потряс своего собеседника за плечи. «Неплохая идея!» – кивнул тот. «Все любят деньрожденные вечеринки!» крабогном осенило. Он бросился выяснять, когда у великана хозяина друга день рождения и бинго!» Оказалось, что он буквально на носу. Нужно было срочно что-то решать. Карбагном в очередной раз одолжил у Веры смартфоны на запрос «Вечеринка. День рождения» ему выдала Каждый день, как день рождения, незабываемые вечеринки, божественное удовольствие, яркие воспоминания, счастье в груди. Слоган ему понравился. Он раздобыл брошюрки, и они тоже были что надо. Пестрые, с красивыми девушками, яркими надписями. Дело оставалось за малым. Только вот самостоятельно устроить сюрприз в Академии не получится, поэтому придется попросить об этом друзей великана-хозяина-друга. Но показываться им на глаза запрещено. Что ж, Крабогном — мастер намеков. Своей жертвой он выбрал Егора. Тот показался ему более внушаемым. Сперва Крабогном открыл ему сайт, где была статья про род Ломоносовых, и выделил строчку с датой рождения великана-хозяина-друга потом каждый день на протяжении недели он подбрасывал Егору одну и ту же брошюрку. А по ночам, когда бедолага засыпал, крабогном садился в изголовье кровати и нашептывал ему на ухо. «Столовое, счастье в груди, день рождения, вечеринка, сюрприз!» На пятый день Егор, снова наткнувшись на яркую брошюрку, не выкинул ее, а замер и задумался. Через пару минут он почесал затылок и протянул. «Марку должно понравиться». «Успех! Крабогном от радости едва до потолка не подпрыгнул». «Отлично! Теперь нужно дожать столовских поварих». Всю последнюю неделю они постоянно находили рекламу кондитерских.